Глава 49. Мы предполагали, что понадобятся взятки. И лучше их давать не деньгами, а чем-то невиданным. Поэтому и, и выделили сразу определенное количество продуктов, помимо питания самих космонавтов, на представительские расходы. И на следующий день тоже предстояли срочные дела. Надо было спешить, пока никто не заинтересовался из ненужных лиц прибытием рядового транспортника. Хороший капитан транспортника, по сути, торговец и должен знать многих людей, от банкира до криминальных личностей. Вот еще с вечера через таких личностей Назер и пустил слушок, что серьезный человек желает продать нечто очень ценное знающему и состоятельному господину. И сегодня с утра одна вертлявая личность сообщила Назеру, что понимающий человек желает встретиться с серьезным продавцом. Назер двинулся навстречу с криминальным авторитетом с раннего утра. Нет-нет, это был вполне себе солидный и уважаемый человек, часто мелькающий по визору в благотворительных акциях, а о его втором «я» знали очень немногие. Назер узнал о нем случайно и имел зарубку в памяти, хотя никогда не обращался к нему. А сейчас вот приспичило. Господин держался снисходительно расслабленно, Очевидно, предполагая, что капитан где-то на дальних планетах нарыл какую-то диковинку и сейчас пытается впарить ее ему. Но все это как рукой сняло, когда Назер аккуратно приоткрыл коробочку, где и лежала большая голубая жемчужина. Он резко выпрямился в кресле, сосредоточенно вгляделся в драгоценность, даже клубнул ногтем, проверяя, не фальшивка ли это. «Откуда это у вас? И говорите честно». Назер послушно начал, «Понимаете, это единственная драгоценность, всю жизнь хранившаяся в семье. Она бы и дальше хранилась, но...» Господин перебил, не давая договорить, «Да знаю я ваши нынешние обстоятельства. Леди Нея покоя не дает, требует деньги за вашего сына. Многие в курсе вашей истории. Понятно, почему вы продаете семейное сокровище». «Ах, какая игра цвета! Какие переливы!» «Только в давние времена, говорят, попадались такие редкости. И упоминалось про голубые морские цветы очень давно. Очень скрытно ваша семья хранила это сокровище. Даже никому не известно было. Хорошо, я куплю ее у вас. Вам как удобнее, банковским переводом или наличными?» Назер постарался незаметно перевести дух. Все вышло даже лучше, чем он надеялся. История с Ней и Тимом сыграла в его пользу. Теперь все будут считать, что ради сына он пожертвовал последним. И ведь он сам не соврал ни разу. Просто всю историю додумали за него. Поэтому, уже успокоившись, Назер сказал, «Если можно, я хотел бы половину через банк, половину наличными». Господин, довольный сделкой, ведь такую редкость купил и дешевле, чем она того стоит, благодушно кивнул, «Понимаю». Леди вы хотите отдать наличные деньги. Разумно, разумно, но я бы посоветовал вам все равно арендовать хранилище в банке для наличных денег. Слишком большая и тяжелая сумма будет. Вас отвезет вместе с вашими деньгами в банк мой порученец. В этот же банк сейчас поступит и перевод на ваше имя. Ах, какая красота! Не могу налюбоваться! И с этими словами господин вышел. А Назера повезли в банк, в котором он был не далее, как вчера. Впрочем, с такой суммой он теперь там будет одним из любимых клиентов. Конечно, Назеру хотелось бы оставить жемчужину себе, но ему нужны были деньги. И на взятки нужным людям, и на фрахт своего корабля у Звездного Совета для нового полета к Голубой. И для оплаты труда команды, и даже оплаты временного простоя до отлета, чтобы корабль под шумок Лорд Гаван со своей супругой не сплавили на другой конец галактики. Выйдя из банка, Назер зашел в ближайший видеопереговорник и набрал номер своего бывшего однокурсника по Академии, а ныне – секретаря лорда Миклана. После Академии он и Киран пошли тянуть лямку рядовых офицеров флота, а Сарина родня пристроила в теплое местечко, где он дослужился до личного адъютанта главы Звездного Совета, и попросил Сарина записать на прием к главе сегодня. «Срочно!» Тот начал мяться, говорить, что время главы расписано на месяцы вперед и что ему вряд ли интересен командир транспортника, но Назер перебил его «Короче, Сарен, хорошего выделываться, свое ты получишь, и встреча мне нужна срочно». Больше всего Сарен любил деньги, поэтому Назир и сказал прямо об этом. Было видно, что он надулся, оскорбившись на прямые незавуалированные приличаем слова, но не устоял и ехидно сказал «Если тебе так приспичило, то через пятнадцать минут у лорда Миклана будет маленькое окно между совещаниями. Успеешь — твое счастье. Не успеешь — ну, что я могу сделать?» Выскочив из переговорника, Назер поймал первое же автоматическое воздушное такси и, сев за управление, сам рванул. С такой скоростью он не летал, даже когда с грузом Рутания уходил от пиратов сальтерры Но он успел, минута в минуту. Шлепнув на пол возле рабочего пульта Сары на небольшой саквояж с мздою, он даже отдышался, и адъютант проводил его в кабинет своего начальника. Разговор с главой Звездного Совета продлился вместо 15 минут целый час. Назер рассказал лорду Миклану все и показал все видео, снятые экспедицией Кирана. Копии договоров с банком и договор с департаментом Совета на поставку сои по заниженной цене. И про общую плохую подготовленность экспедиции, и что если бы не смекалка земных девушек и трудолюбие самих колонистов, то вряд ли бы Киран со своей командой смог бы пережить эту зиму на голубой. И как лично он, Назер, привез туда двоих преступников, которых отправили с ним на планету лично леди Нариния и лорд Гаван. И что им было поручено сделать, что они успели натворить. Предоставил протоколы допросов, сказал, что может и самих преступников предоставить. Лорд Миклан слушал, болезненно морщись. Велел оставить все документы, он сам разберется во всем этом, и привести в следственный департамент, который подчиняется только ему лично, преступников. Прощения снисхождения за нападение и попытки убийства женщины они не заслуживают. А Назер пусть не переживает и работает спокойно, к нему претензий нет. Уже подойдя к двери кабинета, Назер услышал... «Я вас помню. Вы друг моего внука. Передайте ему, что я его очень люблю. Жаль, что он не захотел работать со мной. Но он выбрал свой путь». Выйдя от главы, он увидел осуждающий взгляд Сарына. Видимо, это время он уже заранее продал и теперь огорчался задержки. Саквояжа возле него не было. Подойдя к адъютанту, Назер сердито прошипел. «Сумку отдай, жмот» у меня они не на каждом углу валяются. Сумку Сарен вернул, поджав губы. А Назера ждала еще одна очень важная встреча, на которую он также записался еще вчера. Встреча с главой сети ресторанов элитной еды. Записывался он на прием, представившись полностью своим именем и должностью. Он знал, что капитана дальнего транспортника глава примет охотно, в силу того же. Капитаны часто привозили разные диковинки для ублажения избранной публики. Решив оставить за собой аренду того же воздушного такси, Назер оплатил его со своей карты, и сев в него, спокойно полетел на склад, который арендовал его суперкарго, и куда уже доставили груз с чариэт, принадлежавший девушкам. Отобрал необходимые образцы и двинулся навстречу с ресторатором, господином Лиртом Шанатом. Там его проводили прямо в кабинет к начальству. Сумки с образцами, кряхтя, нес он сам, не доверяя никому. Лерчанат, вопреки расхожему мнению, вовсе не был упитанным добрячком, а наоборот, высоким, средних габаритов мужчиной, с цепким, умным взглядом. Поздоровавшись, весьма уважительно предложил присесть и рассказать, с чем пожаловал. «Вы, я полагаю, прибыли из дальнего космоса, и у вас есть что-то удивительное и новое». «Обожаю новинки». «Да, господин Шанат, я вчера только прилетел из дальнего рейса. Но в данном случае сейчас я представляю интересы такой фирмы, как «Берегиня». Они находятся на другой планете. И они предлагают заключить контракт на поставку эксклюзивных натуральных продуктов для сети ваших ресторанов. Часть товара я уже привез и образцы вам сейчас предоставлю». «Могу вас заверить, это действительно натуральная еда, и она восхитительна! Я сам ее ел!» И Назер принялся шустро доставать и выкладывать на стол упаковки с сырами, творогом, маслом, сливками, концентрированным молоком, рыбными консервами, мясными консервами, икрой, овощными консервами и соусами. Появились и копченая курица, и копченая рыба. По кабинету сразу поплыл аромат свежих копченостей. Напоследок достал и парочку темно-оранжевых колбасок длиной около 20 сантиметров. Наташа называла это батарга — сушеная, соленая, спрессованная икра рыбы. Господин Шанат, глядя на все это великолепие, занявшее все пространство его стола, только крякнул. Что-то сказал в переговорник, и сотрудник быстро принес графин с чистой водой, три бокала — и на отдельном подносе большую толстую лепешку, правда, в отличие от хлеба на голубой, довольно бледного цвета и не слишком пышную. И дегустация началась. Умел господин Шанет делать непроницаемое лицо, не отнять этого. Поэтому, пока он пробовал поочередно продукты по крошечному кусочку, потом полоскал рот чистой водой и дегустировал дальше, Назер весь внутренний извелся, ведь он не мог понять. Нравится это ресторатору или нет. Он только подсказывал очередность употребления того или иного продукта. То есть он пояснил, что вкус красной икры лучше ощущается, если предварительно хлеб намазать маслом, а сухую соленую икру батаргу вкуснее будет употреблять со сладким чаем. Но кое-какие вопросы появились и у самого Назера. Вот лепешка, откуда она взялась? Он никогда не видел на материнской планете изделий из муки хлеба, даже бывая иногда в таких ресторанах, или вот соль. Привыкнув всю свою жизнь есть почти несоленую пищу, они вначале на голубой сочли их пищу слишком соленой, только потом признали, что так вкуснее. И вчера вечером, зайдя поужинать в местное кафе, не смог есть, и пища синтетическая, и несоленая совсем. А господин Шанат ест и ни разу не сказал, что слишком солено. Получается, даже в ресторане элитной еды есть различия среди публики. Кто-то и хлеб ест, и соль по норме употребляет, а кому-то об этом даже неизвестно. Любопытство грызло изнутри Назера, как мышь, прогрызая себе дырочку. Наконец, прогрызло и вырвалось наружу, как пар из носика чайника. Интересно, я даже не подозревал, что на нашей планете пекут хлеб. Но он совсем не такой, какой я видел на той планете. Там у него корочка такая хрустящая, золотистая, и сам он мягкий, с дырочками внутри. А уж ароматный какой, когда его только испекут, дух захватывает. Ресторатор оживился. «Они производят настоящий хлеб? И продают?» Но Назиру пришлось сознаться, я не могу сказать, настоящий он или нет. Я никакого другого ни разу не встречал. Он покосился на лепешку. Но пока что не продают на сторону. Они только недавно начали развивать это направление. Мало у них исходного продукта — муки. Ресторатор правильно понял взгляд Назера на лепешку, пояснил. «Я и сам не так давно узнал, что на третьем материке, в одной из его дальних частей, живут люди, которые выращивают растения, доставшиеся им от предков, и изготавливают из них муку и пекут вот такие лепешки». Я заключил с ними контракт на поставку муки, но правильный рецепт выпечки, видимо, давно утерян в веках. Я бы купил рецепт настоящего хлеба. Конкуренции тут не будет никакой, слишком малы поставки той муки. Назер удивился. То есть раньше у нас на планете производилось все свое? А почему сейчас ничего нет? Шан откинулся в кресле, задумчиво посмотрел на Назера. «Точно не могу сказать». Но из некоторых источников появлялись намеки, что, когда леди начали набирать влияние, они решили бороться за свои фигуры и постановили не есть хлеб и мучное. Постепенно привыкли к этому и мужчины. И постепенно отрасль зерноводства исчезла. Так же получилось и с сахаром, и солью. Назерс спохватился, «Так что скажете, уважаемый господин Шанат, Вас устраивают эти продукты?» «Желаете приобрести первую партию?» Лертшан отстепенно кивнул головой, «Да, я обязательно куплю у вас имеющиеся сейчас продукты. Но я хотел бы иметь контракт на дальнейшие поставки таких продуктов. И на новинки, если таковые будут. Но у меня условия. Это покупаю у вас только я на этой планете. И мои конкуренты даже подозревать не должны, откуда у меня появляются такие продукты». «Сейчас подойдет мой законник, и мы составим контракт. Надеюсь, у вас имеется доверенность на ведение дел?» «Да, имеется. Кроме меня, об этих поставках знает только мой суперкарго. Без него никак, он человек надежный». «Но...» Назер немного замялся. «У меня есть еще небольшое предложение. К сожалению, оно не совсем по вашему профилю. Надеюсь, только на ваш возможный совет» у меня еще имеется партия натуральной сои выращенной без гормонов и химических стимуляторов у вас нет ли случайно знакомых кого мог бы заинтересовать такой товар шанат хмыкнул и все от того же поставщика недурно у моего сына есть предприятие которое перерабатывает именно такую сою и он с удовольствием купит ее у вас он подъедет вместе с законником все эти переговоры Заключение контрактов, перечитывание их самым тщательнейшим образом, особенно то, что написано мелкими буквами, горький опыт Кирана оказался хорошим уроком, заняло не менее трех часов. Такое внимание к деталям вызвало уважительное переглядывание законников. Пока шла вся эта суета с документами, гости непринужденно съели все то, что было на столе, что заставило голодного Назера мечтать о том, вот как он сейчас приедет на склад, как они вместе со Старпомом съедят целую копченую курицу на двоих. А может быть, даже сварят ту восхитительную кашу на молоке, да с маслом. Надя ведь научила их, как это приготовить. Принимать товар поехал сам господин Шанат вместе с сыном и грузовыми кариками. Если продукты для ресторанов поместились в один, хоть и большой карик, то сою пришлось вывозить до самого вечера. Завершилось все переводом денег на расчетный счет Берегини. Прощаясь, Шанат спросил у Назера, «Как скоро вы планируете новый полет на эту планету?» Назер пожал плечами. Все карты он не хотел раскрывать. «Как появится фрахт туда, как закуплю товары по их заказу, так и полечу. Корабль исправен и готов к полету, команда тоже». Ресторатор твердо сказал, что фрахт появится в ближайшие дни. А по поводу закупок, то пусть капитан Назер обратится к нему, Лирту Шанату. Он знает многих производителей и поможет приобрести товары по более выгодным ценам. Так и закончился этот бесконечный день. После ужина они со старпомом, не сговариваясь, решили остаться ночевать здесь на складе, на раскладных походных койках. А утром узнали, что квартира Назера ночью сгорела. Случайно.